И Артур сверкнул глазами и набросился на баранью ногу. — Надо съесть все за раз, — говорил жихарь между глотками, — иначе наши мнимые понарошки все подметут и от еды сделаются настоящими. Вот тогда наплачемся. и да тут не только вода, но мы в жару пить не будем чистая, станем разбавлять. «Ай да демон!» «Правда, он кого-то обездолил, голодом оставил». «Так мы едим краденое?» — поперхнулся принц. «А когда же это воин свое-то ест? Ты давай-давай-давай. А крошки петуху скармливай. Нечего мнимых-то расповаживать». «Съели и выпили все». Только флягу с водой богатырь схоронил за пазуху. А вот теперь можно было и поспать. — Ты мне башку-то на плечо не пристраивай, — сказал напоследок жихарь. — Помнишь, поди, что Соломон Давыдович про садом-то сгоморою сказывал? — Вдруг наверху что дурное подумают? — Да и катят горящей смолой. Покудова спали беспечно, туман развеялся, но ничего хорошего не открыл. В сотни шагов впереди поднималась и уходила, кажется, прямо в облака почти отвесная гранитная стена. Она тянулась и вправо, и влево, а мне казалось, мы перелетели через земной разлом, упавшим голосом сказал принц. Жихарь ничего не ответил. Размотал с пояса обрывки веревок, прихваченные с места падения. Принялся расплетать концы и соединять в единую бичеву. — Как же ты крепости собираешься воевать, королевич? Там ведь стены еще круче. К тому же обливаются кипятком и горячими щами. Крепостные стены по крайности имеют видимую вершину, изрек принц и кинулся с разбегу на скалу. Поднялся, цепляясь за что попало, на три своих роста, потом не удержался, полетел, откуда пришел. — Взялся хорошо, — оценил Жихарь. — Да ненадолго хватило. Он поглядел на солнце, которое, казалось, решило обосноваться в зените на вечное жительство «Напрасно, сэр, брат, полагаете вы, что мне не случалось взбираться на крепостные стены. Но у штурмующих всегда при себе осадные лестницы, а ежели таковых не оказывается, воины из горных племен искусно вбивают колышки между каменных глыб либо кирпичей. Здесь же я не вижу даже трещин в достаточном количестве». «Колышки, говоришь?» Жихарь без веры посмотрел на корявые черные деревца, потом все же решился, подошел к одному и стал рубить ножом. Но от захвата деревца выдернулось из камня легко. У него даже не было корней. Так, просто трубка, неведомо как, укрепившаяся в камне. Древесина оказалась твердая, а ножи дерьмовые, но все равно колышков нарезали множество. «А, я догадался, сэр, брат, вы собираетесь использовать дар царя Соломона?» Ни о чем таком жихарь до этих пор не помышлял. Просто хотел на всякий случай нарезать колышков побольше, но думу побратимо тотчас ухватил и присвоил. «Угадал, королевич. Он всю дорогу под крылом Будемира спасался». Пусть-ка нам тунеядец дырки буровит под колышки. У него хорошо должно.